Я понимал теперь, что делал Рен дом, когда мы с ним переносились в истинный мир, постоянно менял окружающую нас действительность в соответствии со своими представлениями о бамбере, отсекая то, что с ними не вязалось. И когда все наконец встало на свои места, он догадался, что мы пересекли невидимую границу. В этом не было риска. Любой из нас, обладая необходимыми знаниями, мог отыскать свой собственный теневой амбер. где каждый из нас правил бы и мог провести целую вечность. Однако это не было бы подлинным янтарным королевством, столицей которого мы родились и которое было вершиной реального мира. Именно поэтому мы и избрали самый трудный способ проникновения в Амбар и повели свои войска на его штурм. На столь длительном пути легко можно было воздвигнуть любые препятствия для нас. Обладай кто-то достаточной силой и властью, присущие принцам королевской крови. Именно так и поступил Эрик, и мы вынуждены были теряя людей преодолевать эти бесчисленные препятствия. Чем кончится наш поход, не я, не Блейс не знали. Но если Эрик действительно станет королем Амбара, то такая реальность немедленно отразится на всем царстве теней. Каждый из еще оставшихся в живых братьев, принцев Янтарного королевства, полагал, что будет гораздо лучше, разумеется, каждый судил со своей колокольни, если трона добьется именно он. И пусть в царстве теней происходит что угодно. Мы разминулись с очень странными призрачными флотами, то были корабли Джерарда, пяткие летучие голландцы различных миров. Выходит, наша цель недалеко.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 Небо совсем почернело, ливень сменился дождем со снегом. В омраке сверкали гигантские молнии, напоминавшие веревки в чудовищном кукольном театре, за которые дергает громовержец кукольник. Мне пришлось привязаться к мачте, чтобы не смыло за борт. Эрик, словно сворпсов, выпустил на нас все стихии. Час, два, три, четыре. Конца шторму не было видно.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 А еще я вижу некое чудовище. Если у него есть хоть какие-то мозги, оно непременно постарается протаранить флагманский корабль. Ага, эта тварь как раз нырнула. У нас только что было то же самое. Что, шторм или чудовище? Шторм. Две сотни погибших. Не падай духом, держись. Свяжемся позднее, ладно? Блэйс кивнул, и я увидел сверкание молний у него за спиной. Эрик, кажется, нас вычислил, сказал он и исчез. Да, Эрик, безусловно, нас вычислил.